ЭПИЛОГ Солнечные лучи игриво заглядывали в лавку, свежий ветер колыхал тюль на открытом окне и ласково гладил маленькую горшечную розочку, усыпанную белыми улитками цветами. «Леди Боут, сколько пить этот отвар?» — поинтересовался молодой парень, с интересом рассматривая темно-зеленое содержимое в бутыльке. «Два раза в день, утром и вечером, перед едой на протяжении недели, и тогда ваши головные боли полностью пройдут». — ответила покупателю, ища на стеллаже зелья для госпожи Удинии, что должна была уже скоро явиться за средством от насморка. «Спасибо, леди Боут. А у вас есть что-то для нормализации сна?» «Оно и поможет. У вас проблемы со сном из-за головных болей». Наконец-то нашла искомое и поставила на прилавок. «Мама, мама!» Ураганом влетели в лавку близнецы, едва не снеся с ног покупателя. Парень в последний момент успел увернуться и не выронить купленный бутылек. «Что такое, дети? Вы смотрите, куда бежите? Едва господина Хорина не сбили с ног!» — проворчала я, упирая руки в бока. «Простите, господин Хорин!» В один голос покаялись сорванцы и невинными глазками посмотрели на парня. «Да ничего, я в пять лет так же бегал, не видя ничего вокруг!» — отмахнулся он и, попрощавшись, покинул лавку. «Так и что случилось?» — строго поинтересовалась я, рассматривая мальчиков. «И где ваша сестра, которая должна была за вами присматривать?» Она снова поругалась с Маркусом, и сейчас они дерутся возле фонтана», ответил старшенький. «Что?» — воскликнула я, бросаясь к двери. «Снова драка?» Но не успела подбежать к выходу, как дверь в лавку распахнулась, впуская насупленную дочь с растрепанными косами и обиженным взглядом. «Она вся в тебя, Сью!» — со смешком заявил муж, входя следом за дочерью в лавку. «Неугомонное дитя!» «В меня?» — нахмурилась я, строго глядя то на мужа, то на дочь. «Может, все же в тебя?» «Ты же у нас эр-генерал, и часто с кем-то воюешь». «И вовсе нет», — ужаснулся наглец. «Мои войны уже позади все». Да, он был прав, и я безумно была этому рада. После того, как Лавронья и Дертория победили Клеснелию, закрыв навсегда порталы в мир тварей, в мире стало очень тихо и спокойно. Некогда бывшие враги, объединившись, поставили ультиматум Клеснелии, и той пришлось, чтобы не допустить войны, а точнее полного с их стороны поражения, Сменить власть, сдать все научные разработки и с тех пор все, что связано с магией и наукой, строго контролировалось нашими империями. У Клеснели больше не было шансов повторить то, что они едва не натворили. Повоевать с ней все же пришлось, но она быстро сдалась после нескольких дней боя, ведь куда ей одной против двух сильных империй, особенно когда Дертория в развитии ушла вперед, и у нее были козыри в рукаве. Я сильно не вникала в политику, знала лишь то, что рассказывал муж и брат. Однако мне этого хватило, чтобы полностью успокоиться и почувствовать, что мир изменился, и теперь в нем куда меньше опасностей, чем было ранее. «Так и что мы будем делать с нашей дочерью?» — вернулся к главной теме арнол Я посмотрела на девочку, как две капли воды, похожую на своего отца не только внешностью, но и характером, и не смогла сдержать улыбки. «А что со мной делать?» — фыркнула она. «Папа, ты уже все мне высказал, и я поняла. Драться с Маркусом больше не буду». Подумала немного и тихо добавила по крайней мере, при свидетелях». «Нет, ты слышала?» — почему-то радостно спросил меня муж. «Она неисправима. Не успеем опомниться, как наша дочь забьет полгорода. Естественно, не при свидетелях». Элис обратилась к малышке, присаживаясь на корточке рядом с ней. «Ты понимаешь, что так нельзя? Ты же леди, и такое поведение для девочки неприемлемо, и драки ничего не дадут. Так вопросы и споры не решаются. Ищи способы донести свое мнение слабами, а не кулаками» она говорила Маркусу, чтобы не трогал яблоки в нашей корзинке», — вступился за сестру младший из близнецов. «А он только посмеялся и полез», — добавил старшенький. «В итоге уронил корзинку, и все яблоки рассыпались. А мы их так долго в саду собирали, чтобы тебе, мам, принести и порадовать тебя». «Спасибо вам, конечно, детки, за заботу, но все равно нельзя даже из-за такого драться». Встав, решительно заявила я и с укором посмотрела на мужа, ведь знала, что он нашим детям говорил совершенно иное, пока я не слышала. «Ну как же?» – удивилась дочь. «Тебе ведь нужно побольше кушать, чтобы ты быстрее подарила нам сестренку или братика». Я положила ладонь к начавшему расти животу и хмуро посмотрела на Элис. «С чего ты решила, что если я буду больше есть, то быстрее появится на свет малыш?» «Папа так сказал, когда ты вчера съела две порции запеканки, а после и половину пирога». «Я не так сказал», – строго посмотрел на дочь Арнелл. «А хотя, если ты, Сью, будешь получше питаться и поменьше работать, То быстрее исполнишь свое обещание. Какое еще обещание? удивилась я, погладив близнецов по макушкам, что прижались к моей юбке. Как же! Ты мне что обещала, женщина? нахмурился муж, а в его глазах с фиолетовыми всполохами играли смешинки. Родить двадцать детей. Прошло уже восемь лет, а ты пока подарила мне только троих и четвертый на подходе. Что то не особо торопишься, обещание выполнять? арнау практически прорычала я. Двадцать? Ты с ума сошел? Нам хоть бы с этим справиться, и ничего такого я тебе не обещала. Что у вас опять происходит? со смешком спросил Рон, войдя в лавку. На руках он держал годовалого сына, а трехлетнюю дочь за руку вела его жена. С Нэнси они познакомились пять лет назад на одном из званных вечеров у тети Арнела. С тех пор эта парочка неразлучна, и я была безумно счастлива за брата. Именно с Нэнси он смог обрести свое счастье и окончательно обуздать Дарт Лена, который все время держал Рона в напряжении. К слову, на двоюродной сестре Нэнси женился и сослуживец Рона, с которым он вместе попал в мир чудовищ, затем в плен к Лиснельцам, и так же, как и брат, обрел темный дар. Теперь в семье девушек двое одних из самых сильных магов во всех империях. «Элис снова с кем-то подралась?» «Почему снова? Я не часто дерусь!» — насупилась дочь, скрещивая руки на груди. «С Маркусом постоянно!» — засмеялся Рон, погладив Элис по голове. «Думаю, что замуж ты выйдешь именно за него!» «Никогда!» — громко заявила дочь. «Он самый несносный мальчик из всех. Наглый и вообще бесит меня». «В точности, как твой отец когда-то меня». Теперь уже засмеялась я. «Неправда, дети. Ваша мама была от меня без ума с самой первой встречи, и жизнь меня спасла специально, чтобы потом выйти за меня замуж и нарожать вас». Нравоучительно заявил Арнольд, смотря по очереди на наших детей. «Ладно вам уже», — сдерживая смех, сказала Нэнси. «Нам уже пора ехать. Скоро должна прибыть госпожа Индерси вместе со своей семьей, Моя сестра с мужем и господин Вертон с супругой и детьми». «Давно уже нас не посещал Вертон». Кивнув жене брата, я прошла к стойке и забрала зелье от насморка. «Надо будет занести старушки, раз она не успела сама прийти и забрать». «Он же был на службе в Клеснели. Его поставили главным в отряде по контролю разработок их магов. Его и...» Тут Арнол скривился, но добавил. «И лорда Грорте». «Как хорошо, что тот тоже в этом году женился и перестал смотреть на тебя страдальческими взглядами». «Где же эти взгляды? Мы за все эти года виделись всего два раза, и то, когда он пребывал в Дирторию с политическими визитами». Отмахнулась я, положив бутылёк зельем в корзинку кота. «А котю кто-нибудь видел? Его нет уже часа два». Мяв! важно протянул Пушистик, скользнув в лавку, словно только и ждал, когда о нем вспомнят. «Ты где так долго был?» Спросила его, наблюдая, как Котя, погладившись спиной о ногу дочери, скользнул на руки младшего из близнецов. «Видимо, вновь у своей кошечки. У нее недавно появилось пятеро котят, так похожих на Котю, по словам госпожи Фиры». Многозначительно посмотрел на Котю арнол «Мыв!» — фыркнул кот, бросив на Арнела предупреждающий взгляд, и отвернулся. «Значит, в семье пополнение!» — усмехнулся Рон с уважением, глядя на кота. Одного мы заберем к себе, дочь давно уже просила котика. Как они подрастут, сами себе выберут хозяев, ведь в них магия фамильяров. Но думаю, что один из них точно придет к вам. ведьма в нашей семье все больше и больше становится, улыбнулся задумавшийся племяннице арнол Да, муж прав. Недавно я почувствовала спящую ведьмовскую магию в малышке, которая пробудится, когда-то достаточно подрастет, как и в нашей дочери и что то подсказывает мне что и в скором времени у нас с арнелом появится еще одна ведьмочка а быть может попозже я решусь и еще на одну ведьмочку или мага с фиолетовыми глазками как у близнецов когда в тех проявляется магия ведь арнол выполнил свое обещание он стал мне замечательным мужем любящим заботливым и понимающим рядом с ним я и наши дети чувствовали себя защищенными от всего а также он был мне и лучшим другом который всегда поддерживал меня Именно с ним я узнала, что такое настоящая, искренняя и чистая любовь. Любовь, когда изо дня в день хочется видеть только одного, слышать его голос, чувствовать его прикосновение и знать, что он так же счастлив рядом с тобой, как и ты с ним. Именно поэтому я уже 8 лет лично делаю праздничный ужин в день, когда однажды ночью в мою лавку заявился ночной гость. Конец. От автора. Дорогие друзья, спасибо, что были до конца вместе со Сью и ночным гостем. Их путь, к счастью, был тернист и непрост, но они нашли друг друга, приняли и поняли в итоге, что их судьбы не просто так сплелись. Они проживут долгую и очень счастливую жизнь. В итоге у них будет шестеро детей, и ночной гость не раз будет ворчать, что ему мало, и двадцать все же было бы идеально. Еще одна история про ведьмочку ее фамильяра и очень наглого темного. Покорись, ведьма, или темный изволил влюбиться. Будет горячо и захватывающе. С любовью, ваша Анна Гер читала Ева Ларина.